Глава двадцать Оставшееся до бала время Света провела с пользой. Она еще раз примерила платье, убедилась, что в зеркале отражается, если не красавица, то очень привлекательная девушка. Затем обсудила с Викой подготовку к показу мод. Ленка по ее заданию прилежно распускала слухи среди высшей аристократии. Мол, будущая императрица прибыла из необыкновенного мира. И наряды собирается показывать тоже необыкновенные. «Что значит, какие? Вот приходите на показ, сами все увидите. Точно не пожалеете, да? И подруг приводите». Потом в оставшиеся свободные часы Света составила подробный план действий на балу. И, наконец-то, настал тот миг, когда в дверь постучал ее озабоченный муженек. Света встретила его в голубом платье длиной до пола, с пышными юбками и узким лифом. Рукава в три четверти и поясок на дополняли ансамбль. На ноги белоснежные туфли на невысоком каблучке. На шее медальон, который Света и не думала скрывать. Пусть все посвященные поймут, какой из нее танцор. Прическа и легкий макияж, и можно идти на бал. Муженек, конечно, тоже приоделся. Но теперь Света прекрасно понимала, что сделал он это не ради нее. Что ж, если веселиться на балу, так обоим. И Света собиралась хорошенько там оторваться но ну и заодно показать одному умнику, что не только он тут самый крутой. «Прошу вашу руку, ваше высочество!» безэмоционально произнес муженек. «Ой, да и пожалуйста! Ну, пойдут они рука об руку, настоящие истинные пары от этого точно не станут!» С такими мыслями Света и спустилась по лестнице в холл. Бальный зал, заранее подготовленный слугами, сверкал и переливался огнями. Света едва зашла, даже зажмурилась. Вот кому никогда не приходили огромные счета за электричество. Через пару-тройку секунд глаза все же привыкли к освещению. И практически сразу же после этого заиграла знакомая мелодия. Та самая, танец под которую Света разучивала совсем недавно. Что ж, похоже, пора было выходить на паркет и рисоваться перед остальными аристократами. «Прошу, ваше высочество». Все так же безэмоционально проговорил муженек и склонился перед Светой в традиционном полупоклоне. Света ответила заученным к Никсенам, и они поплыли по паркету. Амулет отлично сделал свое дело. Дарья без опасений станцевал положенный танец. Его истина двигалась не всегда правильно, но ноги ему точно не оттаптывала. Покончив с традицией, Дарья отвел истину на место у стены, туда, где ей было положено стоять. Теперь, освободившись, он собирался танцевать с другой женщиной. Высокая, гибкая, с тонким станом, крутыми бедрами и небольшой грудью. Она выглядела соблазнительно всегда. Она очаровала Дария с первого взгляда. Его волк был не согласен с ним. Но Дарий не вслушивался в ворчание глупого животного. Да, теперь он не способен был чувствовать желание к бывшей любовнице. Но притяжение к ней осталось. И Дарий готов был любоваться ею вечно. Арисса. Ее имя так и переводилось – «Желанная». И теперь она стояла у стены рядом со своим старшим братом, бывшим советником Дария. Она призывно улыбалась ему. И Дарий решительно зашагал в ее сторону. Следующий танец он просто обязан был станцевать именно с ней. И плевать на традиции. В конце концов, он император. Он имеет право делать все, что пожелает а желал он танцевать с бывшей любовницей, и никто не посмеет ему этого запретить. Одетая в темно-синее платье с узким лифом и широкой длинной юбкой, Ариса выглядела невероятно соблазнительно. Ее черные волосы, длинные, шелковистые, были собраны в одну из новомодных причесок. Ее губы, алые, пухлые, так и манили припасть к ним. Ее глаза, такие же синие, как и платья, поражали своей глубиной. Если бы не привязка к истиной, дари давно улегся бы в постель с бывшей любовницей, возобновил бы связь с ней. Но боги, что бы их. Позвольте пригласить вас на танец, Рилья. дари подал руку, уверенный, что Ариса примет ее. Примечание. Рилья – вежливое обращение к женщине-аристократке. К мужчине – Рил. Конец примечания. И она действительно приняла. Улыбнулась нежно и в то же время страстно и мурлыкнула. «Буду рада, Ваше Величество». Конечно, она будет рада, ведь связь с императором сразу повышает женщину в глазах всего общества и дает привилегии ее семье. Дарья вывела Рису на паркет и не в силах оторвать от нее глаз, закружил в танце. Они были идеальной парой и со стороны смотрелись наверняка также идеально. Вот только прежнего очарования Дарий не ощущал. Теперь, когда боги связали его с другой, все его чувства были обострены до предела, даже рядом с бывшей возлюбленной. А потому Дарью не составило труда услышать смешки и перешептывания придворных. И те, и другие были явно направлены в его сторону. Дарья осознавал это. А потому, несмотря на танец с Арисой, начал глазами искать причину и нашел. Конечно же, нашел. Как было не найти, когда никто не скрывался. А найдя, почувствовал, как в груди поднимается волна гнева, того первобытного гнева, который заставлял оборотней в давние времена загрызать насмерть противника. Его жена, его избранная, та, которая должна была стать матерью его детям, танцевала на паркете с другим мужчиной, танцевала и призывно улыбалась ему. Сука!